Глава одиннадцатая. «Сергей, я смотрю на Ангелину, когда она выходит из примерочной, приносит сверток шелка и кладет его на прилавок передо мной. Золотое?» — спрашиваю я. «Ага. Выглядит более гламурно, должно компенсировать тот факт, что я иду в туфлях без каблуков». «Не любительница каблуков?» «Неа». Регина, моя подружка с колледжа, однажды уговорила меня надеть ее босоножки на 10-сантиметровых каблуках, когда мы пошли гулять. Я чуть себе шею не сломала. Я улыбаюсь и протягиваю кассиру свою карточку, в то время как Ангелина ерзает рядом со мной. Она нервничает весь день, но делает вид, что ничего не изменилось. Я все жду, что она упомянет о вчерашнем поцелуе, но ничего». Ангелина, конечно, ужасно этого желала, но поцелуй оказался таким невинным, что я не думаю, что у нее много в таком опыта. Так что мне пришлось сдерживать себя сегодня, чтобы не начать снова с ней заигрывать. Но как только вернемся с этого чертова благотворительного вечера, мы продолжим с того места, на котором остановились. «Марлен записала тебя на какие-то процедуры, — говорю я. — Мы сейчас туда пойдем». Процедуры? Косметические. Стрижка, размазывание какой-то жижи по лицу, выщипывание бровей, подобная хрень. Ангелина фыркает и качает головой. Мне нравится, как она смотрит на меня. Я даже не помню, когда в последний раз кто-то, кроме Феликса, смотрел на меня, как на обычного парня, а не как на чокнутого на всю голову, с которым все чувствуют, что нужно ходить на цыпочках. «Тогда веди меня в процедурную». Она берет сумку с платьем. Не могу дождаться, когда меня общиплют и выможет в жиже. Мы выходим из магазина, и чтобы избежать толпы, я срезаю путь до парковки и сворачиваю в боковой переулок. Какой-то парень из службы доставки паркует свой мотоцикл недалеко от нас, берет коробку заднего сидения и бежит в нашу сторону. Проходя мимо нас, он спотыкается о камень, задевая из-за этого Ангелину. Я знаю, что это была случайность. Он едва ее коснулся, но мой мозг полностью отметает этот факт. И словно по своей собственной воле моя рука взмывает вперед и хватает парня за челюсть. Коробка, которую он держал, падает на землю. Парень задыхается, его глаза расширяются. Он цепляется за мои пальцы, пытаясь высвободиться из хватки. «Сергей, я слышу, что меня зовут по имени, но мне кажется, что слова доносятся откуда-то издалека». Я не обращаю на них внимания и наклоняю голову, пока не оказываюсь лицом к лицу с ублюдком, который причинил боль моей девочке. Он должен умереть. Я опускаю руку ниже, пока мои пальцы не обхватывают его шею и не начинают сжимать. Сергей! Маленькая ладонь накрывает мою руку и слегка касается пальцев. Отпусти его! «Нет, он причинил ей боль. Я выдыхаю через нос и сжимаю пальцы сильнее, наслаждаясь тем, как выпучиваются глаза парня, когда он пытается вдохнуть. Я мог бы свернуть ему шею, но это было бы слишком просто. Я надавливаю чуть сильнее, парень начинает задыхаться. Рука Ангелины пропадает с моей ладони, и я вижу боковым зрением, как она подбегает к коробке, которую уронил парень, и толкает ее ко мне». Я хочу спросить ее, какого черта она делает с этой штукой, но не могу заставить себя отпустить горло. Желание покончить с угрозой, которой является этот парень, слишком велико, поэтому я сжимаю его еще сильнее. Ангелина подвигает коробку куда-то мне за спину и исчезает из виду. Я кладу другую руку на шею парня, намереваясь сломать ее, как что-то большое приземляется мне на спину». Я хватаю ртом воздух, сзади руки обхватывают меня за шею, а ноги за талию, прижимая к себе. «Сергей!» — шепчет Ангелина мне на ухо. Я чувствую дыхание на моей коже. «Посмотри на меня! Пожалуйста!» Я делаю глубокий вдох, затем еще один. Ангелина крепче обхватывает меня руками и ногами. «Пожалуйста, здоровяк, посмотри на меня!» Тепло ее тело обжигает мою спину. Ее дыхание касается моего уха, а затем она целует меня в шею. Я пытаюсь сосредоточиться на парне, которого держу, но близость Ангелины отвлекает меня. «Я так долго не продержусь, Сергей», — говорит она, — «и ее хватка на моей шее немного ослабевает. Я отпускаю ублюдка и подхватываю ее под ноги, не давая упасть». «Как, черт возьми, ты там оказалась?» Спрашиваю я, не сводя глаз курьера, который стоит передо мной на коленях и кашляет. «Забралась на коробку», — шепчет она мне на ухо, «а потом запрыгнула тебе на спину». «Зачем?» «А почему бы и нет?» Я поворачиваю голову, прижимая щекой к ее носу. «А почему бы и нет?» Повторяю я и смеюсь. «Что ж, думаю, эта причина ничем не хуже любой другой». «Я опаздываю на встречу с Жижей» говорит она, и сдавливает мою талию ногами. «Теперь мы можем отправиться в салон красоты?» Я смотрю вниз на парня, который все еще тяжело дышит. «В следующий раз смотри, куда идешь!» Он быстро кивает, глядя на меня снизу вверх. Я обхожу его и направляюсь дальше по переулку. «Ты собираешься спускаться?» — спрашиваю я на ходу. «Не, мне здесь вроде как нравится. Хорошо. Я наклоняюсь и поднимаю пакет с ее платьем, которое она бросила» ранее. Я беру телефон и просматриваю новости. Я не могу сосредоточиться, потому что бросаю телефон на приборную панель и смотрю на вход в салон. Три с половиной часа. Что, черт возьми, они с ней делают три с половиной часа? Девушка, которая пришла, чтобы проводить Ангелину внутрь, сказала мне, что это займет некоторое время, и мне следует пойти прогуляться и вернуться попозже. О том, чтобы уйти, конечно, не могло быть и речи, поэтому я сидел в холле рядом с пожилой женщиной, у которой из волос торчали квадратики алюминиевой фольги, и вертел в руках. Телефон. Вскоре после этого из одной комнаты, шатаясь, вышла другая женщина. Она была в каблуках, а между пальцами ног у нее выпирала какая-то розовая пенистая хрень. Выглядела болезненно. Она подошла и села слева, внимательно оглядела меня и завела разговор с женщиной справа от меня. Когда разговор перешел от средств для волос к домашним рецептам от запоров, я решил, что хватит и пошел подождать в машине. Это было три часа назад. Что, если Ангелина передумала и решила удрать? Не могу сказать, что стал бы винить ее за это. Любой человек здравому не сбежал бы от сумасшедшего. Так что, возможно, она решила, что вдали от меня ей будет безопаснее. Я все это время следил за входом, но, возможно, у них есть запасной выход. Черт! Я выбираюсь из машины и вырываюсь в салон как раз тогда, когда Ангелина выходит из коридора слева и нарастающая паника рассеивается. «Ну, что думаешь?» — она виляет бедром и приподнимает брови. Я оглядываю ее. И если не считать ее волос, которые теперь немного короче и прямее, она кажется мне такой же, как и прежде». Даже покрытая грязью, она была прекрасна. Так что я не уверен, что она ждет от меня ответ. Думаю, после трех с половиной часов мучений ей нужно подтверждение того, что над ней хорошо постарались или что-то в этом роде. «Мне нравится прическа?» Ангелина вздыхает и качает головой. «Ты безнадежен». «А что ты хотел от меня услышать?» спрашиваю я, расплачиваясь администратором. «Что я выгляжу потрясающе!» «Ты выглядела потрясающе и до того, как мы пришли сюда!» «Что вы там делали почти 4 часа?» Netflix смотрели!» Она наклоняет голову на бок и надувает губы. «У тебя интересный способ говорить комплименты. Я просто констатировал очевидное. Я пожимаю плечами, беру ее за руку и направляюсь к машине. Нам нужно поторопиться. Этим модным ублюдкам не нравится, когда люди опаздывают на их мероприятия. А в чем их смысл? Чтобы Роман дал городским чиновникам взятки». «У всех на глазах?» — Ангелина изумленно смотрит на меня. «Он дает деньги тайно, но ему также нравится делать пожертвования публично. В этом он тот еще сноб. Почему бы ему не пойти самому?» «Это, вероятнее всего, месть. Он сказал, что у него нет на это времени. Но я думаю, что он все еще злится на меня за... Скажем так, за то, что я разорвал наши связи с украинцами». «Что ты сделал?» Я смотрю на нее сверху вниз, раздумывая, стоит ли говорить ей правду. Она смотрит на меня своими шоколадными глазами, ожидая моего ответа. Но я не могу заставить себя рассказать ей. Ангелина — не пугливый зайчик. Она, должно быть, знает, как ведутся дела в нашем мире, но я не хочу, чтобы она боялась меня. «Просто расторг договор», — говорю я, наконец, и открываю перед ней дверь машины.